Время тянулось, как привязанное за хвост. Для каждого это был первый в жизни морской бой с надводной в полном смысле этого слова целью. Уже никто не сомневался, что и м у далось ухватить какую-то удачу. Но в ситуации было слишком много непонятного. Неизвестный корабль разразился серией энергичных радиограмм, все кодированные. Обращенных, понятно, к кому. Советский Союз и Кронштадт шли на обеих его раковинах, с Чипаевым чуть позади, но два узла преимущества в скорости, ради которых конструкторы могли пожертвовать и жертвовали многим другим, большой разницы не создавали. Они нагоняли п р о т и в н и к а в час по чайной ложке, медленно выбирая кабельтовы. Из разделяющей их темноты. Таким ходом советская эскадра догнала бы неизвестного только часов через десять, когда могут появиться гораздо более актуальные проблемы. После двадцати минут такой странной погони Левченко наконец разрешил невозмутимому командиру линкора дать двадцать семь. Его тоже начинал захватывать азарт. Если от тебя кто-то убегает, то всегда появляется стремление его догнать. Это в природе всех хищных тварей. Страх жертвы бывает провоцирует и достаточно осторожного хищника. Впрочем, в голове адмирал держал припомнившийся ему эпизод из Первой мировой, когда пара черноморских эсминцев навела на императрицу Екатерину соблазнившейся легкой добычей. г э б е н До сих пор, кстати говоря, плавающий. Эх, если б в свое время не перетопили Черноморский флот, свой флот, выстроенный на народные копейки, может все бы иначе повернулось. Говорят и Балтийские пытались, только у Троцкого повода не нашлось. Через три часа погони, у в д е в ш и й сцепленные невидимыми трассами, отражающимися от металла электрических волн корабли на восемьдесят миль к осту, с мостиков линейного крейсера, вырвавшегося еще кабельтовых на тридцать вперед, что-то начали различать. Мощные линзы ночного визира, синхронно связанные с многочисленной оптикой дальномеров. начали проецировать на чуть-чуть более серый восточный горизонт буквально по миллиметру выползающую из него тень прожекторами вопросительно повел бровами огневержец местного значения нет не стоит м о с к а л е н к о покачал головой его не оставляло чувство будто что-то здесь не то Широкий, длинный. Пост ночного визира находился прямо перед боевой рубкой, и при желании, приподнявшись на цыпочки, можно было разглядеть согнувшуюся над окулярами мокрую спину наблюдателя. Два часа назад Чурило выбрал его из сигналщиков, как имеющего самый темный оттенок к а р е в о ц в е т а глаз. И заставил все это время просидеть с открытыми глазами в затемненной каюте неподалеку. По популярному поверью, чем темнее глаза у человека, тем лучше он видит в темноте. Никто не знал, правда это или нет, но здесь был не тот случай, чтобы устраивать эксперименты. Еще помогали, говорят, к и с л а е с л а д к о е и красный цвет. Красный цвет на корабле был в фотолаборатории, но от нее до визира нужно было добираться минут по крайней мере десять, что лишало идею смысла. Очень длинный. На корме что-то круглое, мачта громадная, но не башня. т е м н о т а впереди вдруг сменилась часто захлопавшими вспышками. Сбоку ахнули. У Маскаленко самого в груди ёкнуло так, что чуть не пробило грудину изнутри. Васа инкогнита. Видимо, понял, что терять ему нечего, и шарахнул из всего, что имелось на борту. Лево сорок. Примечание. Васа инкогнита. Неизвестное судно. Латинское. Конец примечания. Командир крейсера, первым понявший, что сейчас будет, закрыл ладонями лицо, одновременно плотно зажмурившись и отвернувшись. Далеко между Кронштадтом и стрелявшим с т р е с к о м лопнули шары осветительных снарядов и достаточно быстро погасли, снова замененные темнотой, теперь гораздо более непроницаемой. Большие недолеты странно. Разомкнув веки, он увидел вокруг себя пытающихся проморгаться, трущих глаза руками людей. Зажмуриться успели вовсе не все. Корабль тяжко разворачивался влево. Даже на таком ходу и в относительно спокойном море его маневренность могла бы быть и получше. Впрочем, с Советским Союзом дело обстояло вовсе худо, так что надо было радоваться за то, что есть. Они открывали углы А в кавычках, как говорят англичане, то есть приводили цель в зону действия всей главной артиллерии. Предупредительно подняв руку, м о с к а л е н к о остановил готового задать вопрос артиллериста, повернулся к связисту. Теплосвязью достанем до начальства, так точно товарищ командир, пока достанем. Передать. Крупный пассажирский лайнер, затемнен, вооружен. Прошу указаний. Как там на визире, что скажут? От рубки до визира можно было в принципе докричаться через стекло, но проще было воспользоваться телефоном. Тысячи километров. Обрезиненных проводов не зря тянули через посты и отсеки. Связь на кранштате была налажена отлично. Две трубы, чуть наклоненные, две мачты, две стрелы или что-то подобное, почти рядом друг с другом на юте. Амстердам? Такого быть не может, но похож. Передача союза. Огонь не открывать. Очень похож на Амстердам, очень. Как там, если что-то похожее на утку двигается, как утка и крякает, как утка, так значит это утка и есть. Так, так. Но тогда нам нужно что-то быстро разбить, или сломать, или выкинуть за борт. Меня очень нервирует такое везение. В природе такого не бывает. Да, меня признаться тоже. Кто как думает, он п о р о ж н е й идет, или г р у ж е н ы й Шел на запад, значит п о р о ж н е й Тогда еще ничего, я имею в виду, тогда попроще цель получается, не такой торт со свечками. Чем он по нам стрелял? этот торт семьдесят шесть мм я полагаю пять миль и недалётом сигналит а сигналит говорю как в прошлый раз как будто год назад это было что сигналит как обычно назовите себя далось им это у этого во всяком случае капитан не мандражирует рации пользоваться не стесняется Сколько интересно б о е припасов пойдет, чтобы такое великолепие утопить? Да хрена! Отопить сам себя он не будет, а если будет, то займет это часов шесть. А к этому времени здесь будет не протолкнуться, согласен. Что там Союз? Подходит. п р о ж е к т о р а включил. Нет, выключил. л и н к о р видимо, просто привлек к себе внимание, разразившись длинной серией вспышек сигнального прожектора. В ответ снова тонко хлопнуло несколько пушек, разрывов даже не было видно. Пора кончить эту комедию. Все закивали. Ситуация действительно затягивалась. Мать моя, женщина, мужики! п р и л ь н у в ш и й коптике офицер не разгибаясь поводил плечами влево вправо клянусь мамой там черно от народу дай м о с к а л е н к о отодвинул ко в т о р а н г а от стекол сам припал прищуренным глазом к командирскому визиру синхронизированному с ночным да действительно в свете снова включенного Ивановым освещения к о п о ш е н и е на огромных палубах лайнера было ясно различимым. Господи, сколько же там тысяч человек, подумал он. Дивизия, полдивизии. Почему же он тогда на запад шел? Каперанг удивленно посмотрел на спросившего. Похоже, последнюю фразу он произнес вслух. Сбоку ш а р а х н у л о Все повернулись вправо и успели увидеть угасающий в темноте сноп огня. с о б л а з н и в ш и с ь удачной наводкой, понимающий кивнул к о м б о ч 2 Давно пора. Линкор дал одиночный выстрел поднос лайнеру и тот сразу же начал сбавлять ход. Кронштадт включил и свои прожектора, добавив света на сцене. Да, здорово, похоже на Амстердам. И на палубах полно народа, суетятся у многочисленных шлюпок. Не представляю, что сейчас будет. Что делать главное непонятно. Как мне повезло, что г о р д е и в а н ч решать будет. Вот пусть и решает. Сколько же здесь тысяч! Я думал, мы все от радости сбесимся. Никто и не мечтал ведь. Топить надо, топить в темпе и сматываться. Через три часа здесь каждая собака с округи соберется. Может, госпитальное судно? Потому и шло из Европы с ранеными. Цвет, маркировка, освещение ночью, пушки какие никакие. Куда там к черту г о с п и т а л ь н е е На наших тоже красных крестов нет, потому нет, что немцы в них целили не стесняясь. А тут нахрен джентльменство, война с реверансами. Передать на линкор. Прошу разрешения открыть огонь. Точка. Все. Советский Союз вместо ответа. открыл беглый огонь противоминным и у н и в е р с а л ь н ы м калибрами. Сигнальный прожектор на фоне огня и дыма не читался. Теплограмма тоже не проходила по понятным причинам. Но кто-то на линкоре догадался и через минуту передал мало мощной внутрискадренной радиостанции запрещение. Справятся дескать сами. Борт лайнера п о х о ж е г о и з д а л и на светящийся серебром в отраженном прожекторном свете спичечный коробок, вспыхивал и рассыпался искрами, иногда закрываясь тонкими водяными столбами близких недолетов. Шестидюймовки линкора выдавали сорок пять снарядов в минуту на борт. Убийство, шепнул сзади молодой голос. Но это же убийство, но так же нельзя. Но пусть же шлюпки спустят, а? Командир обернулся в ярости перекошенный. Убийство. Голос Ивана м о с к а л е н к о был похож на шипение. Ты говоришь убийство недоделок. Когда в Таллинском переходе Веронию пикировщики расстреляли? По красным крестам целясь. Это было убийство, когда финские г и д р а на воду садились и плавающих людей из пулеметов расстреливали на выбор. Это тоже было убийство, когда наши десанты полосовали на пляжах Крыма в прибое. Это убийство. Где ты был, щенок? Мы санитары моря нахрен. Не нравится? Прыгай за борт и радуйся, что не нам приказ дали, а сами топят. Убийство было бы по шлюпкам стрелять и пришлось бы. И может придется еще. Я вот что напомню всем присутствующим. Чурило полностью сохранивший самообладание был у Грюм, хотя и не более чем обычно. Бой в море Бисмарка. Читали материалы. Примечание. Бой в море Бисмарка. Почти безнаказанное избиение японского в о й с к о в о г о конвоя союзной а в и а ц и е 3-4 марта 1943 года. Закончилось потоплением восьми в о й с к о в ы х транспортов и четырех эсминцев. Помимо экипажей погибло три тысячи двести двадцать пехотинцев, многие из которых были расстреляны уже в воде пулеметами американских и австралийских самолетов. В западной литературе это ныне расценивается как совершенно логичное и правильное решение. Аналогичные эпизоды со стороны японских, немецких и советских моряков и летчиков гневно осуждаются. Конец примечания. Так точно. Голос у виновника ярости командира был совсем тих. Доложите. Старший лейтенант. С нечастой среди младших офицеров ленточкой ордена Нахимова на груди нерешительно повернулся к командиру. Глухой? Мрачно поинтересовался тот. Третьего четвертого марта сорок третьего. Голос молодого офицера был не тверд. Он все время косился в сторону рубочной щели, где вспыхивала и дрожала яркое белое зарево. В море Бисмарка японский восковой конвой из восьми транспортов с сильным эскортом атаковал в течение двух дней дважды с высотным и топмачтовым бомбометанием бафортами А20 В17 В25 воздушное прикрытие было связано боем американцы заявили о потоплении всех восьми транспортов и четырех или пяти эсминцев. Молодец. А что было потом? Старший лейтенант молчал. Не помнишь? Так я напомню. Потом спасающихся на шлюпках расстреливали из крупнокалиберных пулеметов. И знаешь почему? Тот стоял неподвижно, бледный, даже головой не покачал. Земля была рядом, острова, просто сказал ч у р и л а Многие могли бы спастись, добраться до л а э Зачем это им было надо? Производственная необходимость, так сказать. Ну что, закончили они там? Артиллеристы Советского Союза уже закончили. Полтораста осколочнофугасных снарядов, в ы п у щ е н н ы е с расстояния в четыре с половиной мили, ушли в корпус и ватерлинию лайнера, освещенного как стройплощадка дома советов в ночную смену. Прошло три с небольшим минуты, но судно уже пылало от носа до кормы, а затем начало уходить носом под воду, став почти вертикально. Было удивительно, что громадный лайнер, даже с такого расстояния поражающий размерами, сдался так легко. Спалуб в воду срывались шлюпки и детали конструкции к о л е ч а людей, хотя кто еще мог остаться на такой палубе? Шесть килограммов и двести пятнадцать граммов взрывчатки в каждом снаряде. И снарядный корпус из хрупкой стали.